Ты просто не можешь себе этого позволить. Вся твоя энергия необходима тебе для других вещей. Например, чтобы выжить. Leslie звучала необычно строго. Так что будь любезна и возьми себя в руки. Ксемериус тоже мне это сказал, прежде чем смылся и оставил меня одну. Маленький невидимый монстр прав. Нам необходимо сейчас сохранять ясную голову и собрать в кучу все факты. Фу, вот ещё что такое. Подожди-ка, мне нужно поскорее открыть окно. Дерти спустил свой ужасный отурманивающий душок. Нехорошая собака. Итак, э, где мы остановились? Ах, да, точно. Нам необходимо выяснить, что твой дедушка спрятал в вашем доме. Голос Лести стал несколько выше. Э, Рафаэль проявил себя как довольно-таки полезный, сказала бы я. Возможно, что он и не такой штупой, как можно подумать. «Ты имеешь в виду, как ты думаешь?» Рафаэль был мать и брат Гидеона и с недавнего времени ходил в нашу школу. Он открыл, что в загадке, что оставил мне мой дедушка, речь шла о географических координатах, и они привели точно к нашему дому. «Меня ужасно интересует, как много из тайн-хранителей и путешествий во времени Гидеона доходят до Рафаэля?» «Возможно, что гораздо больше, чем можно предположить», — сказала Леслия. Во всяком случае, он не купился на мою легенду, что игра Мистерии Последний крик в Лондоне. Но оказался достаточно умным, чтобы не задавать мне вопросы. Здесь она сделала маленькую паузу. У него довольно-таки красивые глаза. Правда? Глаза были действительно красивыми, что сразу же напомнило мне о том, что у Гедеона были такие же, зелёные, обрамлённые густыми тёмными ресницами. Не то, чтобы это меня как-то впечатлило, это просто констатация факта. Я влюбился в тебя, Гидеон сказал это совершенно серьёзно и смотрел при этом мне прямо в глаза. И я смотрела на него и поверила каждому его слову. У меня снова потекли слёзы, и я едва слышала, что говорила Лесли. Но я очень надеюсь, Это длинное письмо или своего рода дневник, в котором твой дедушка объясняет тебе всё, что от тебя умалчивают, и ещё намного больше. Тогда нам не придётся больше топтаться в потёмках, и мы сможем наконец-то составить правильный план. Такие глаза должны быть запрещены, или нужно издать закон, по которому все парни с красивыми глазами должны ходить только в солнечных защитных очках. За исключением, есть ли у них для равновесия огромные топриные уши или еще что-нибудь такое».